Оставив Михаила хозяйничать в лагере, Костров и Гаспарян пересекли полянку, окруженную смешанным лесом. Прошли мимо вросших в землю домов скрабовки и оказались на заброшенной проселочной дороге, украшенной коровьими следами и узорчатыми полосами от велосипедных шин. — Метров двести налево, — сказал Гаспарян. — И в лес? — Вроде бы так согласился Костров, вспоминая, с чего все началось. Два дня назад в Центр по изучению быстропеременных явлений при Ан-СССР пришла телеграмма из Брянска, в которой сообщалось, что над лесом, возле деревни Скрабовки Жуковского района, потерпел аварию вертолет энергохозяйства. Причины аварии расследовались линейным отделением милиции, и были отнесены к компетенции научных органов. Что это были за причины, Костров толком не знал, но, будучи экспертом Центра, привык к неожиданным командировкам, зачастую не приносящим научных результатов. «Черт!» — сказал Гаспарян, сдирая с лица паутину. «Это уже четвертое. Костров тоже дважды воткнулся головой в паутину, висящую между деревьями и кустами» но как заядлый грибник, давно привыкший к лесному неуюту, не обращал на это внимания. «Сегодня на лесной поляне, среди широкого двора, воздушные паутины ткани блестят, как сети серебра». Торжественно продекламировал он стихи Бунина и добавил с удовлетворением. «А грибы тут есть? Я уже два подосиновика нашел. Гарантирую завтра суп с грибами». Лавируя между стволами редких осин и кустами акаций, они подобрались к краю болота, заросшего ивником, осотом, ракитником и рыжим мхом. Болото пересекала цепочка ажурных мачт линии электропередачи, исчезающая в просеке недалеко от того места, где вышли эксперты. Гаспарян ступил на пружинищий мох, остановился – предупреждающий поднял руку. Костров сразу понял, что привлекло внимание начальника группы. Рядом со старой сосной выселся могучий полутораметровый муравейник, однако он был безжизнен и оплетен паутиной до самого верха. На вершине муравейника лежала кверху лапками мертвая птица с серо-желтым оперением. «Сорокопут» неуверенно сказал Костров. Гаспарян осторожно приблизился к муравейнику, осмотрел его, потрогал птицу и пробормотал. «Как тебе это нравится?» Костров пожал плечами и пошел вперед. Ближайшие кусты перед ним были почти сплошь оплетены паутиной, да в траве кое-где виднелись серебристые паутинные вуали, похожие на пятна изморози. Лес стоял мрачный, молчаливый, будто притихший перед грозой, и в его глубине кое-где виднелись на ветвях все те же паутины. Костров шагнул было к кустам, но госпорян поймал его за рукав. — Не спеши, дорогой, к славе, она сама тебя найдет. — Я только посмотрю, интересно же. — Не спорю, но сегодня ничего смотреть не будем. Заметил, какая тут... Прорва паутин. Трудно не заметить, пожал плечами Костров. Михаила бы сюда, это больше по его части. Давай хотя бы поищем разбитыи вертолет, вертолёты, из-за которого начался сырбор. Он где-то здесь. Господин посмотрел на небо, солнце вот-вот должно было зайти, но перечить не стал. Сказал только: "Вертолёт не причина, а следствие. Неужели не догадался, из-за чего нас сюда прислали?" Ты же знаешь, что меня вытащили из отпуска, и я в институт не заходил. Прямо из дома на вокзал. Паутины. Они самые. Не вижу ничего загадочного.